Мне завтра 30. Сигнал, что моя пора, расцвета позади. Но 30 вовсе не значит, что я старуха. Кто скажет, что мне уже поздно выходить замуж и рожать детей? Возможно, если взвешивать все за и против, это менее вероятно, даже маловероятно, если учесть, сколько мужчин погибло на фронте, упав ничком на траву в далекой стране, Или вообще невероятно, при том, что мало кто из фронтовиков сможет вернуться на наш маленький остров. Я надела на Делию Гаррет новую ночную рубашку и завязала боковые тесемки. Потом уложила ее обратно в кровать и плотно завернула в одеяло, чтобы она не мерзла под осенним ветром, влетавшим в высокое оконце я сняла с матраса насквозь промокшую простыню «Айты Нунен». На мое счастье, прорезиненная пеленка под нижней простыней впитала почти всю мочу, так что верхняя простыня и на матрасник остались сухими. Одного я не могла до конца понять, хочу я замуж или нет. Были у меня варианты и немало, милые молодые люди» и я не могла укорять себя за то, что капризно отвергла все возможности. Я просто ими не воспользовалась. «Это вы, медсестра Пауэр?» Я резко развернулась и увидела в дверях молоденькую девушку в обычной одежде. Медно-рыжие волосы, покрытые маслом и зачесанные назад, с выбивавшимися на затылке кудряшками. А вы кто? Брайди Суини. Без должности. Значит, она даже не практикантка. Масса девушек во время войны проходила ускоренный курс основ медицинской помощи. И ничего удивительного, что они в этом деле мало смыслили. И кто же вы, мисс Суини? Поинтересовалась Делия Гаррет. Сиделка-волонтерка? Незнакомка усмехнулась никакая я не сиделка. Делия Гаррет закатила глаза и вернулась к своему журналу. Брайди Суини снова обратилась ко мне. «Меня прислала сестра Люк, вам в помощь». Ага, значит, монахини не смогла найти для меня никого получше, кроме девушки, неподготовленной, необразованной. Судя по говору, с невинным взглядом только что вылупившегося цыпленка, словно с ней в жизни еще ничего не случалось. Я чуть не дала Брайди Суини за трещину, так я была разочарована. У больницы не осталось средств даже для найма младшего медицинского персонала. «Надеюсь, она предупредила, что ваша работа не будет оплачена». «Я и не ожидала, что мне заплатят» у рыжей Брайди Суини были бледная кожа, голубые глаза и едва заметные бровки. Ее прозрачные ушки напоминали детские. Левая чуть-чуть выпячивалась, словно она старалась уловить каждое сказанное ей слово. Тонкая пальтишка, стоптанные туфли. Не будь сейчас в больнице критическая ситуация, главная медсестра выгнала бы ее, не раздумывая. Что ж, «Мне необходим курьер, и я рада, что вы здесь», — учтиво произнесла я и представила пациенток. «Это миссис Гаррет, а это миссис Нунан». «Добрый день, дамы», — сказала Брайди Суини с коротким поклоном. Я достала из шкафа фартук. Девушка была худая и без пальто показалась мне совсем заморышем, Ей пришлось дважды обернуть тесемки фартука вокруг талии и только потом завязать. «Я никогда не была в больнице», — заметила она и с нескрываемым любопытством принялась разглядывать Айту Нунен, которая покачивалась на стуле возле своей кровати и что-то напевала себе под нос. «Кстати, мисс Суини, я полагаю, у вас есть иммунитет?» Она, похоже, не поняла этого слова. «К инфлюенце, к гриппу. Раз уж вы пришли в инфекционное отделение без маски...» «А, да, был у меня грипп!» «Но я имела в виду грипп этого года, который особенно опасен», уточнила я. «Переболела им давным-давно. Так что мне надо делать, медсестра Пауэр?» «Какое облегчение!» «Наконец-то хоть кто-то задал мне этот вопрос. Давайте начнем с кровати миссис Нунан. Ее надо перестелить». Мне надо было удостовериться, что оба матраса лежат ровно. Пружинный матрас в холщовом на матраснике на деревянной раме и волосяной в хлопчато-бумажном чехле. Красновато-коричневый водонепроницаемый прорезиненный коврик должен быть туго натянут как и нижнее одеяло и нижняя простыня поверх него. Дыша парами виски, Айта Нонен попыталась вскарабкаться на кровать. Еще минутку. Я вежливо преградила ей путь рукой. Из шкафа с постельными принадлежностями я вытащила свежую пеленку, верхнюю и нижнюю простыни и два одеяла тогда мы стелем простыни и одеяло, расправляем все очень тщательно, чтобы складки не врезались в кожу миссис Нунен, ясно?» Брайди Суини кивнула. Я помогла Айти Нунен улечься в кровать, и она, глубоко вздохнув, выкрикнула «Какая чушь!» Новенькая спросила «Что вы говорите?» Я покачала головой. Лицо девушки застыло в испуге. «Простите, мне нельзя с ними говорить?» Я улыбнулась. «Просто хотела вас предупредить, чтобы вы не обращали внимания на странное восклицание миссис Нунен». И я постучала пальцем по голове. От высокой температуры у них бывает мутиться рассудок. Я обернула плечи пациентки платком и подложила другой платок ей под затылок. Айта Нунан замахала чашкой поильником. «Ну что за увольни! Разбили мой фарфор в дребезги!» «Какая жалость!» С этими словами Брайди Суини поправила ее подушки. «Эта девушка — прирожденная сиделка», — сделала я вывод. «Такому не научишься в училище». Я скомкала грязное белье и, сунув ворох в корзину, указала пальцем в сторону коридора. Это все нужно отнести к дверце, на которой висит табличка прачечная, а не мусоросжигательная. Брайди Суини подхватила корзину и умчалась. Делия Гаррет спросила. Она что, прямо с улицы к нам попала? Вообще-то, по рекомендации сестры Люк. Смешок. У нас сейчас такая нехватка персонала, что я с радостью приму любую помощь, которая позволит мне уделять пациенткам больше внимания. — А я и не говорю, что вам не надо ее принимать! — буркнула она в журнал. Когда Брайди Суини вернулась, я объяснила ей назначение марлевых изделий в жестяных банках. Квадраты для компрессов, тампоны для обработки ран и бинты для перевязки тампонов из льняной пакли, одноразовых салфеток, суровых ниток для перетягивания кровеносных сосудов и хирургических ниток, так называемых кошачьих кишок. «Что их, правда, делают из кишок кошек?» «На самом деле из овечьих. По правде сказать, я не знаю, почему эти нитки так называются», — призналась я. Она обвела взглядом нашу палату. «Значит, эти дамы находятся здесь, чтобы вы вылечили их от гриппа?» Я тихо вздохнула. «Хотела бы я знать, как их вылечить. От этого нет лекарства. Болезнь должна протекать естественным образом. И как долго?» «Несколько дней или недель» Я вспомнила о тех беднягах, кого болезнь без предупреждения убила на улице или дом или может тянуться месяцами. Если уж совсем на чистоту, это дело случая. Мы только и можем, что держать их в тепле и покое, кормить и поить, чтобы они поднакопили силы, и смогли побороть инфлюенцию. Моя молодая помощница явно была воодушевлена. Она спросила тихо, «А почему миссис Нунан такого цвета?» «А, вот это просто!» Тут я могла ее чему-то научить. И стала объяснять. У них темнеет лицо, если в кровь не попадает достаточно кислорода. Это называется синюшность, потому что кожа приобретает синий оттенок. Да у нее не синее, а скорее багровое. Все начинается с легкого покраснения кожи, которое можно ошибочно принять за здоровый румянец. Если пациентке становится хуже, ее кожа делается темно-красной, почти коричневой. Тут я подумала об агровых осенних листьях. В более тяжелых случаях коричневатый цвет может смениться лавандовым, и такими становятся губы. Если пациентке не хватает воздуха, ее щеки и уши, и даже кончики пальцев могут посинеть. «Какой ужас!» я повернулась к дели гаррет и успокоила ее. Не волнуйтесь у вас нет никакой синюшности. То есть кожа буквально становится синей уточнила брайди суини. я покачала головой. Я видела, как кожа лица темнеет становясь фиолетовой багровой, а потом даже черной. У найденного утром медсестрой Кавана на улице анонимного мертвеца, когда она к нему подбежала, лицо уже посерело. «Это прямо как тайный шифр!» — произнесла восторженно Брайди Суини. «Красный, коричневый, синий, черный!» Когда я училась на курсах, у нас были... Интересно, она знает слово «мнемонический» или аллитерационный? Особые ухищрения, с помощью которых мы запоминали медицинские факты. Какие? Ну, например, 4 буквы Т обозначают причины постнатального кровотечения, кровотечение после родов. Это ткани, тонус, травма и тромбоцитопения, пониженный уровень тромбоцитов в крови. «Вы так много знаете!» — восхищенно пробормотала девушка. Я повела ее знакомить с содержимым полок и шкафов. «Если я отдам вам бывший в употреблении металлический инструмент, вам следует в обязательном порядке его простерилизовать, мисс Суини. Опустите его с помощью щипцов в эту кастрюльку и кипятите 10 минут строго по часам. «Прошу прощения!» У меня нет часы вон там, на стене. Потом расстелите чистую салфетку, они лежат в той картонной коробке, и щипцами положите на нее прокипяченный инструмент. Если вы что-то не успели прокипятить, все можно продезинфицировать в этом тазике, куда налит сильный раствор карболовой кислоты. Поняла. Но понимала ли Брайди Суини всю важность того, что я ей рассказывала? Когда все инструменты высохнут, перенесите их щипцами на стерильный поднос вот на этой полке. Здесь все стерильное, то есть предельно чистое, готовое к использованию врачом. Никогда не дотрагивайтесь до них, пока я вас об этом не попрошу. Вам ясно? Она кивнула. Делия гаррад закашлялась. и Ее кашель перешел в утробное уханье. Я подошла к ней и измерила пульс. «Как ваш желудок?» «Пожалуй, успокоился. Я думаю, что все из-за дурацкой касторки». Но я очень сомневалась, что небольшая доза касторового масла могла вызвать одновременно понос и рвоту. «Это просто смешно, держать меня в заперти из-за легкого гриппа», продолжала она. «Мои детки выпрыгивают всегда точно в срок, именно в ту неделю, когда мне положено». Потом я провожу в постели полдня без каких-либо осложнений. Почему эта девушка так на меня смотрит?» Брайди Суини торопливо прикрыла улыбку рукой. «Я не знала, что вы...» Делия Гаррет гневно сверкнула глазами, положив руки на живот. «Вы решили, что это жир?» На нашей двери висит табличка «Родильное инфекционное отделение мисс Суини», напомнила я. «Прошу прощения», — пробормотала она, — «я не знала, что это значит». «Так, теперь я покажу вам, как надо мыть руки». Она развеселилась. «Думаю, я умею». «Вы когда-нибудь слышали о послеродовом сепсисе?» — резко спросила я. «Конечно». Сепсис может возникнуть у роженицы в любой момент после родов в течение трех дней. И раньше уровень смертности от такого сепсиса был ужасающий. И наше единственное современное противоядие — это дезинфекции, то есть противодействие попаданию микробов в организм пациенток. Вы должны понять, что тщательное мытье рук может спасти жизнь. Брайди Суини ошеломлённо кивнула. «Закатайте рукава повыше», распорядилась я, чтобы их не намочить. Она заколебалась. И когда заголила правую руку, я заметила след от сильного ожога. Поймав мой взгляд, она едва слышно пробубнила. «Кастрюля с горячим супом!» «Наверное, больно было?» Брайди Суини коротко передернула плечами точно обезьянка. Мне хотелось надеяться, что она не неловкая. Впрочем, девушка и не производила такого впечатления. У нее были красные руки, из чего я сделала вывод, что она привыкла к тяжелому физическому труду. Сначала мы наливаем в тазик кипяток из этого чайника, мисс Суини, а потом добавляем холодной воды из этого кувшина. Она опустила руки в тазик. Чудная теплая вода! Теперь берите прокипяченную щеточку для ногтей и хорошенько потрите ею руки, особенно ногти и кожу вокруг. Я смотрела, как она моет руки. Потом ополосните их чистой водой и смойте все мыло. И напоследок опустите их в тазик с третьей сменой воды, предварительно растворив в ней чашку карболовой кислоты. Я наполнила чашку карболкой и добавила. Такой антисептик, как карболовая кислота, вообще-то представляет опасность. Если ее проглотить или плеснуть себе в глаза, кивнув, закончила она. Но я поправила. Если рассчитывать только на нее, забыв о том, как важно тщательно мыть руки. Брайди Суини кивнула, вытирая руки о фартук. К нам никто еще не приходил забрать подносы и посуду после завтрака. «Вы можете отнести все это на кухню». «А где я начала она. «В подвале. Это двумя этажами ниже». В отсутствие юной помощницы я измерила температуру, пульс и частоту дыхания пациенток. Без изменений. В случае с Делией и Гарретт это была обнадеживающая новость. А вот состояние Айты Нонен заставило меня слегка поволноваться». Виски, возможно, подействовал на нее благотворно, облегчив боли и затрудненное дыхание, но не сбил температуру. Брайди Суини вернулась, и я ее поблагодарила. У меня теперь куда меньше забот, когда появилась помощница. Она взглянула на красные распухшие костяшки пальцев и принялась их чесать. Кожное раздражение. Смутившись, она кивнула чешется все время, просто с ума меня сводит. Худенькие девушки почему-то частенько страдают от чесотки. «Вот», — сказала я, — «это должно унять зуд». Я достала из шкафа баночку с мазью, но Брайди Суини даже не шевельнула, чтобы ее взять. Тогда я пальцем зачерпнула немного и хорошенько втерла в красные пятна на тыльной стороне ее левой ладони виднелся багровый круг. Лишай — признак нищеты, который встречался у многих моих пациенток. Но он уже не казался ярко-пунцовым, а значит, перестал быть заразным. Брайди Суини тихо подхихикнула, словно ей стало щекотно. В воздухе пахнуло эвкалиптом. За исключением покрасневших пальцев, ее кожа была белая, даже голубоватая. Зимой вам не стоит переохлаждать руки или мочить их. Когда вы ходите из дома, всегда надевайте теплые варежки. Я редко выхожу. Делия Гаррет многозначительно кашлянула. Когда закончите чистить перышки, принесите мне чашку чаю. Умираю от жажды. Я указала Брайди Суини на чайник, а сама сняла с полки банку с чаем и чашку. Пациентам можно давать чай без ограничений. «Хорошо», — сказала она, и обратилась к пациентке. «Вам с сахаром, миссис Гаррет? «Две ложки». «И с молоком». «Хотя нет, это консервированное молоко. Такая дрянь. Сойдет и черный». Я продолжала наставлять Брайди Суини. Если захотят, можно предлагать им крахмальное печенье. Делия Гарретт была исключением. Обычно роженицы из бедных семей поступали к нам, отощавшие до предела, просто кожа до кости, и мы в родильном отделении старались откармливать их перед родами. Брайди Суини сама была худющая, но крепкая, жилистая. Пища сквозь нее проходила, как брошенный в воду камень. «Если хотите, мисс Суини, можете заодно и нам заварить чайку». Я решила воспользоваться возможностью выбежать из палаты по своим надобностям. Но уже в дверях обернулась и заметила. «Надеюсь, вам хватает ума знать, что вы ничего не знаете». Брайди Суини вытаращила глаза, а потом коротко кивнула. «Этакий бутончик на стебельке». «Меня учили», — пояснила я что хорошая медсестра всегда точно знает, когда следует позвать на подмогу доктора. Другими словами, хороший курьер всегда знает, когда следует звать на подмогу медсестру. Если этим дамам понадобится стакан воды или еще одно одеяло, или чистый носовой платок, дайте им. Но если их что-то начнет беспокоить, сбегайте в туалет и позовите меня. Она коротко, почти комично, отсолютовала мне. Я быстро, одна нога здесь, другая там, и выбежала из палаты. Что бы сказала сестра Финниган, узнав, что я оставила больных на эту неопытную девушку. Но я же и так делала все, что могла, как и мы все. И так я оставила Брайди хозяйничать в палате, а сама выскочила в туалет. После туалета мне отчаянно захотелось хоть одним глазком поглядеть на большой мир. Я подошла к окну и уставилась на редких прохожих. Хотя дождь перестал, в воздухе веяло сыростью. Какая-то дама в длинной меховой шубе, странный был наряд, ведь еще даже ноябрь не настал, вышла из кэба, неся большой саквояж в одной руке и объемистый деревянный чемодан в другой, и торопливо зашагала к воротам больницы. На ходу она сбросила большой капюшон, под которым оказались старомодно завитые пряди. «Ну, — подумала я, — привратник сейчас ей скажет, что посещения у нас запрещены». Когда я вернулась в палату, Брайди Суини допивала свой чай, и в уголках ее рта виднелись крошки от печенья. «Какая вкуснятина!» Не думаю, что она съехидничала. Я поднесла ко рту свою чашку и, отпив, почувствовала суховатый привкус сажи, собранный с какого-то пола. Все поломано, переломано», — пробормотала Айта Нунен. Брайди Суини подошла и прошептала мне на ухо. «Она, случаем, не выпивает?» «Нет-нет, доктор Прендергаст назначил ей виски от гриппа. Она кивнула и постучала пальцем себя по лбу. Может, она от того? Но я ее успокоила. У нее временное помутнение и рассудка. То есть, ей станет лучше? Тут я заметила, что мои пальцы скрестились сами собой, очень крепко. Глупое суеверие, знаю. Я прошептала в ответ. Эти мамочки на самом деле куда здоровее, чем выглядят. «Когда у нее спадет жар, готова поспорить, что быстро переболеет и в январе разрешится своим двенадцатым». 12... «Двенадцатым?» Брайди Суини произнесла это слово с неподдельным ужасом, поэтому я не стала уточнять, что из ее детей выжило только семеро. Вместо этого я спросила, «Вам известна поговорка «Если не родишь двенадцать детей, значит, мужа не любишь». Она скорчила гримасу. «Какая мерзость!» Поморщившись, я отозвалась. «Я так считаю. Но нам с вами за это памятник не поставят». Брайди Суини коротко рассмеялась. За окном сгустились тучи. Снова пошел дождь, уныло забарабанив по приоткрытой фрамуге. Дождевые ручейки побежали по стеклу. «Давайте закроем окно, пока нас не залило», предложила Делия Гаррет. «Простите, миссис Гаррет, но свежий воздух необходим, особенно при респираторных заболеваниях». Она спрятала лицо под подушку. Я отрядила Брайди Суини собирать тряпкой дождевую воду с пола, пока лужа не добралась до кровати. Потом отправила ее в складскую принести льда из электрического рефрижератора. Это такая большая машина. Кубики льда образуются в отдельном морозильном отделении сверху. Если льда не окажется, поднимись этажом выше и спроси там. Сама я измеряла больным температуру, пульс и частоту дыхания. Потом сменила им носовые платки и положила в другие позы. Айту Нумен привалила к подушкам в полусидячем положении отчего, как мне показалось, ей стало чуть легче дышать. Тем временем вернулась Брайди Суини с тазиком, полным льда. Я смогла оставить ее за главную, покуда сама водила женщин по отдельности в туалет. Мне она оказалась покладистой и надежной, чтобы доверить уход за пациентками, и я попросила ее показать, как она моет руки. Брайди Суини не пропустила ни единого этапа. После чего позволила ей протереть Айти Нунен лицо и шею губкой, смоченной в ледяной воде. И дайте мне знать, когда она допьет свою микстуру с виски, хорошо? Делия Гаррет картинно покашляла: А можно и мне виски вместо этого ужасного чая? Алкоголь, конечно, оказывал благотворное, расслабляющее действие при беременности, но. Извините, только по назначению врача. Правда, в настоящий момент ни одного врача у нас не было. Интересно, когда эта Лин соизволит сегодня появиться Хотите горячего лимонаду, миссис Гаррет, или ячменной воды? Фу. В другом углу палаты Айта Нунан схватила руки Брайди Суини и сильно прижала их к своему животу. Меня охватил ужас. «Что такое, миссис Нунан?» Моей юной помощнице пришлось прижаться коленями к кровати, чтобы не упасть. Она смотрела на покрытый одеялом холм под своими ладонями, а Айта Нунан вцепилась в ее запястье и стонала, но скорее от ажитации, чем от боли. На лице рыжей Брайди было написано «Изумление» ребенок двигается он толкается внутри делия гаррет произнесла с неприкрытой иронией да уж пора бы ему а я сообщила брайди суини любой младенец в животе матери плавает и кувыркается он хочет оттуда вырваться как будто он живой я нахмурилась уж не насмехается ли она надо мной Разумеется, он живой, мисс Суини. И тут же поправилась. Живой внутри своей матери, он же ее часть. А я считала, он оживает только после появления на свет. Я опешила. Но какое должно быть это было чудо, когда Господь создал Адама из праха земного и вдунул в него душу. И это произошло разом. Но мне не стоило удивляться, потому что некоторые наши пациентки поступали к нам готовыми разродиться, но мало что с мыслящими в природе вещей. Я сняла с полки флиант акушерства Джеллета, пролистала его тонкие хрустящие страницы и продемонстрировала Брайди Суини рисунок с подписью «Матка с доношенным плодом». Генри Джеллетт 1872-1948. Выдающийся ирландский акушер-гинеколог, автор множества трудов по акушерству для студентов-медиков и практикующих врачей. Её глаза расширились. «Боже милостивый!» Я не сразу поняла, что она приняла схематичный рисунок за изображение разрезанной пополам настоящей матки. «Нет-нет, это рисунок-схема того, как выглядит матка, если бы мы могли заглянуть внутрь. Видите, как скрючился младенец?» «И он вверх ногами!» Я улыбнулась. «Ему так намного удобнее. Вы очень многое узнали только за первый день на работе, правда, мисс Суини?» «Он просто маленький акробат», — пробормотала она. «И почти все время спит». Тут в беседу встряла Делия Гаррет. «Моя вторая была совсем не такая. Кларисса постоянно брыкалась, как мул, и ночью, и утром, и днем. Но эта девчушка тихоня». И она с безрадостной нежностью погладила свой выпуклый живот. «Или мальчуган?» Услышав предположение Брайди Суини, она помотала головой. «Не люблю мальчиков». К тому же моя свекровь сразу определяет пол ребенка по тому, как я ношу. А покажите ко мне эту картинку. Когда я передала ей акушерство Джеллита, она, взглянув на рисунок, поморщилась, хотя и с нескрываемой гордостью. Да вы только посмотрите, как у нее все внутри скособочено. Неудивительно, что у меня желудок взбунтовался». Я поставила книгу обратно на полку. Было уже почти одиннадцать. Пришла пора менять компресс, который сестра Люк положила Айти Нунен. Сперва я нагрела на спиртовке льняную настойку до такой густоты, чтобы в ней стояла ложка. Потом развязала боковые тесемки рубашки, сняла с груди пациентки марлевый тампон и отлепила старую затвердевшую корочку. Потом начисто обмыла ее покрасневшие ключичные кости ватными тампонами, смоченными в мыльной воде. Покуда Брайди Суини стояла рядом и по моей просьбе передавала нужные принадлежности. Айта Нунен бурчала, тяжко вздыхая. «Идите ко мне, когда я скажу». Я нагнулась к ней, ощущая смрад ее дыхания, и стала измерять пульс но больше она ничего не сказала. Пульс был довольно учащенный, но пульсовое давление снизилось. Лицо было осунувшимся и желтоватым. Я налила льняную настойку на тампон, положила его на марлю и простерилизованную льняную салфетку. Положив припарку между ее тощих грудей, накрыла фланелевой повязкой. Концы повязки требовалось перекинуть ей за спину и завязать на слабых плечах. Между нами говоря, мы с Брайди Суини немного схалтурили. Я бы не пожалела времени на выполнение довольно-таки кропотливой работы, если бы искренне верила в реальную пользу припарок. Айта Нонан тяжело с присвистом дышала. Я дала ей ложку сиропа и пекакуаны чтобы хоть немного снять заложенность дыхательных путей. Через минуту она выхаркнула темную мокроту. Я собрала ее в платок и отправила Брайди выбросить его в мусоросжигательную печь. Она долго отсутствовала, и когда вернулась, я спросила, «Вы не заблудились?» «Я уж подумала, что вы упали в мусоропровод». «Я задержалась в туалете», — призналась Брайди Суини. «Там такая щеколда, на которую можно закрыть дверь кабинки и кран с горячей водой, и миленькие квадратики бумаги. Мне нравится у вас в больнице». Я не выдержала и расхохоталась. «Особенно запахи. Интересно, какие? Эвкалиптовая мазь, льняная настойка или карболка? Или виски?» Для меня все эти ароматы не могли заглушить ни фекальную вонь, ни кровавый смрат рождения и смерти. Обычно у нас образцовый порядок, но вы попали в момент, когда тут царит полная неразбериха, и пациентов вдвое больше обычного, и персонала вчетверо меньше. Ее лицо просияло, наверное, потому что я и ее сочла частью нашего персонала. Тут меня осенило. А ведь она по-своему красивая. С этим белым личиком и костистым телом. это такая жемчужинка, сверкающая в мусорной куче. Интересно, где сестра Люк ее нашла? — Вы живете где-то поблизости, мисс Суини? — Прямо за углом. Мне показалось, или она в самом деле попыталась уклониться от ответа. Живет с родителями, сделала я вывод — Уж больно юная она выглядела. «Можно узнать, сколько вам лет?» Она пожала плечами. «Почти двадцать два». Как же кокетливо она это выговорила. «Почти». Я не просто из любопытства. И следующий ее вопрос меня удивил. «Может, будете называть меня Брайди?» «Конечно, если вы так хотите. Хочешь». Я не знала, что еще сказать, поэтому взглянула на свои часы. «Скоро полдень, так что можешь сейчас пойти пообедать». «У меня с собой нет, но я и не хочу». «Нет-нет, нас тут кормят в столовой возле кухни». Она все еще медлила. «А вы?» «О, я еще не проголодалась». «Ей бы хорошо сменить городское платье и обувь, но на что?» «Можешь раскатать рукава обратно и привести в порядок волосы, прежде чем спуститься вниз?» Вспыхнув от смущения, Брайди нащупала выбившиеся кудряшки и убрала их от лица. Я уже пожалела, что сделала ей замечание про волосы. Как-никак, это же был всего лишь первый день ее работы в больнице. И какая разница, насколько опрятно она выглядела? а она безуспешно пыталась приладить резинку для волос. «Тебе есть чем расчесаться?» — спросила я. Она помотала головой. Порывшись в своей сумке, я нашла каучуковый гребень. Брайди аккуратно расчесалась и вернула мне гребень. «Спасибо, что одолжили мне. Оставь у себя». «Ну что вы!» Вообще-то я предпочитала пользоваться другим гребнем. Этот с виду походил на черепаховый, хотя на самом деле был сделан из целлулоида. О, не говори так много, Джулия, пропел баритон из коридора. Гройн. Ты в порядке, Майкл? Ты здоров? Что-то очень ты суров. Делия Гаррет недовольно проговорила. Это тот неотесанный чурбан, который вчера меня сюда привел санитар, толкнув дверь спиной, вошел в палату. Он напоминал мне зловещего слугу из Франкенштейна. Имеется в виду увечный слуга Франкенштейна Фриц, помогавший хозяину раскапывать могилы. Вместо приветствия я заметила. «Всегда с песней на устах Гройн. Он театрально поклонился мне, Затем развернулся лицом и вкатил в палату кресло-каталку с новой пациенткой. Молодая женщина, я бы даже сказала девушка, если бы не её заметный живот, с черными как уголь, волосами и искаженным от страха и кашля личиком. Еще один симпатичный член нашего избранного сестринства. в родильном сказали привести ее сюда». Я взглянула в медицинскую карту, которую мне передал Гройн. Сверху была лишь одна строка. Мэри Орахили. 17 лет. Первая беременность. О всех женщинах, рожавших у нас, мы знали все-все. Даже если не могли сказать заранее, что произойдет во время родов. Первородящие же вроде Мэри Орахили совсем другое дело. Акушер приемного покоя даже не указал ожидаемую дату родов. Наверное, у него было дел по горло. «Миссис орахили давайте я помогу вам встать с кресла». Она встала сама без видимых усилий, но вся дрожала. А зно пришила я или нервы, или и то, и другое. Малорослая, худая, она казалась еще меньше из-за большого живота. Я жестом пригласила ее присесть на стул в изножье пустой кровати и сказала, «Посидите тут, пока мы вас не переоденем». Санитар схватил кресло и покатил к двери. «Гроин, не слышали, когда мы сможем увидеть нового врача?» «А, даму мятежницу!» «Этого санитара хлебом не корми, только дай посплетничать. У меня не было привычки интересоваться слухами». Но на сей раз я не сдержалась и выжидательно подняла брови. «Разве вы ничего про нее не слыхали?» — спросил он. «Намекаете на то, что она член Шин фейн, Левая партия в Ирландии, созданная в 1905 году и объединявшая сторонников независимости. На гельском языке Шин Фейн означало «мы сами». Они утверждали, что... Гумруля недостаточно, и выступали за предоставление республике полной независимости. «Ни на что я не намекаю», — заявил Гроин. «Она заблудшая дочь викарии из социалистка-суфражистка-смутьянка-анархистка». Данная им аттестация была весьма шокирующей. Но я по собственному опыту знала, что этот санитар был готов облить помоями любую женщину, поставленную над ним. Впрочем, перечисленные им подробности показались мне весьма своеобразными. Неужто дочь викария? Может, большинство сторонников независимой Ирландии такие же добропорядочные католики, как и мы с вами. Но среди них попадаются и чудаки-протестанты. Он не заметил, как гневно сверкнул взгляд Дельлии Гаррет. Она же наверняка была среди закоперщиков восстании и уж точно зашивала раны этим щенкам-террористам, сидя на крыше муниципалитета. Потом ткнул пальцем вверх, имея в виду канцелярию главного врача на третьем этаже, и продолжал. Похоже, пока другие болеют, руководство не нашло никого лучше, кроме нее. Так, проговорила я с неудовольствием. Полагаю, сейчас не время злословить. Новая пациентка вытаращила глаза и произнесла. Вы говорите, больница наняла преступницу? Санитар кивнул. Мисс Лин депортировали вместе с прочими смутьянами и посадили в тюрягу в Британии. А потом, не прошло и года, их всех выпустили и вернулись сюда, хотя у них руки по локоть в крови. Мне пришлось пресечь его монолог, пока пациентками не овладела паника. Если отвлечься от политики, я уверена, что к доктору Лин не обратились бы сегодня за помощью, если бы она не была квалифицированным врачом. Услышав, с каким нажимом я произнесла слово «доктор», Гройн криво усмехнулся. «Но тогда умолкаю». Санитар неизменно произносил эту фразу, когда ему было еще что сказать. Он устало положил локти на перекладину кресла каталки, как на барную стойку. В наше время парень просто не мог не отпустить ехидное замечание, по поводу, так сказать, слабого пола. Дама, доставляющая почту, или труженица оружейного завода, или даже пожарный в юбке. Когда это кончится? «Не смеем больше вас задерживать, Гроин», — сказала я. Он понял намек. «Желаю здравствовать, дамы!» И вытолкал пустую каталку из палаты, пританцовывая и напевая. «Ты так долго не решался, ты чего-то опасался. Соберися с духом, Майкл. от Отчего ты так суров?» «Что за балагор, этот парень?» — заметила Брайди. Я поджала губы. «Он вам не нравится, медсестра Пауэр?» На мой вкус угройно слишком мрачное чувство юмора. Но все равно он забавный», — возразила она. Мы сняли с Мэри орахили платок, платье и панталоны, но оставили чулки, чтобы ноги были в тепле. Ее сотрясала то мелкая, то крупная дрожь. Стараясь внимательно рассмотреть черные гладкие волосы, я натянула ей через голову ночную рубашку. «В этом вам будет удобнее», — обычно говорила я пациенткам во время процедуры переодевания. Хотя на самом деле мы их переодевали из гигиенических соображений. К нам нередко поступали сильно завшивленные женщины. Если бы отделение было оборудовано должным образом, я бы просто на всякий случай отпарила одежду Мэри Орахили но в нынешних условиях я только и могла попросить Брайди завернуть платье и остальное в бумагу и убрать на самую верхнюю полку в шкафу. Я показала ей, как завязывать боковые тесемки ночной рубашки. Надела на девушку больничный жикет и повязала на шею больничный платок. Лицо Мэри Орахели исказило гримаса, и ее тело напряглось. Я подождала, пока боль пройдет. Сильная была схватка, дорогая. Нас учили не называть боли при схватках острыми. Я бы сказала, не очень сильная. Но первородящим нещим было сравнивать остроту боли. Вы не знаете, когда вам срок родить? Приблизительно. Моя соседка говорит, может, в ноябре когда у вас была последняя менструация ее лицо отразило непонимание месячные она порозовела извините не поняла где-то прошлой зимой я не стала у нее допытываться, когда она впервые ощутила движение ребенка, потому что первородящие редко фиксировали первое шевеление плода. А потом уже было слишком поздно для определения сроков по этому полезному признаку. Насчет схваток. Где именно вы их в основном ощущаете? Мэри Урахили неопределенно взмахнула рукой над животом. Но это выглядело более типично для того, что мы называли ложными схватками. Скорее предупредительные выстрелы, чем полноценная атака которая обычно характеризовалась болями в области спины. Насколько я могла судить, этой девчушке до родов оставалось еще несколько недель. С каким интервалом происходят схватки? Роженица с несчастным лицом пожала плечами. Они разные? Не помню, прошептала Мэри Орахили. Все симптомы, которые она описала, нерегулярность, внезапное начало и прекращение спазмов, на мой взгляд, указывали на ложные родовые схватки. «Скажите, миссис Урахели, вы давно ощущаете эти схватки?» «Я не знаю». «Несколько часов?» «Несколько дней?» Сокращение шейки матки в течение одних суток — довольно распространенное явление. Но если бы это были настоящие схватки, то у мэри Орахили могли бы уже и отойти воды. Ее голос сорвался от волнения. Значит, я скоро рожу? Посмотрим. Да, довольно скоро. Но ведь тот мужчина сказал... Я еле подавила смешок. Гроин носил раненых на носилках, напомнила я ей. В госпитале он, естественно, нахватался каких-то сведений о ранениях и горячке, но едва ли одета деторождении. Я подумала, что мои слова могли бы вызвать у Мэри Орахили улыбку, но сейчас она слишком боялась. Как и большинство моих пациенток, даже не раз рожавших, она, вероятно, никогда до сих пор не лежала в больнице. Распрашивая ее и узнавая все больше, я надеялась получить какие-то сведения о ее возможных проблемах со здоровьем. К примеру, проклятием городских детей был рахит. Зубы прорезывались слишком поздно. Малыши начинали ходить не раньше двух лет. У многих была искривленная грудная клетка или ноги или позвоночник. Но нет, у мэри урахили было хотя и маленькое, но вполне симметричное тело и пропорциональный таз. Никакой припухлости ниже талии, свидетельствующей о больных почках. Была бы вполне нормальная беременность, не подхвати она грипп. Она поежилась и кашлянула в крохотную ладошку. «Я была очень осторожна, сестра. Полоскала горло яблочным уксусом и пила его» я машинально кивнула. Многие верили в целительную силу меласы или ревеня, способных обезопасить их от гриппа, словно существовал какой-то один бабушкин рецепт, который мог спасти нас всех. Как бы ни взначай, я положила на грудь Мэри Рахеля руку с часами в ладони, чтобы незаметно измерить чистоту дыхания. Дыхание было несколько учащенным, Она судорожно вдыхала и выдыхала между приступами кашля. Потом вложила ей под язык термометр. «Пульс ровный, но немного слабый», — написала я в ее медицинской карте. «Кстати, эти синие пятна у вас на запястье. Вы упали? У вас внезапно закружилась голова. Откуда они?» Она помотала головой. «Нет, просто у меня...» «Легко возникают синяки». Через минуту я взглянула на термометр. Ртутный столбик показал температуру чуть выше нормальной. «Не такая уж вы тяжелая больная», — сообщила я ей. Мы с Брайди уложили ее на среднюю кровать. «Смертный одр Эйлен Дивайн». «Перестань, не думай ты об этом. Ты же не хочешь сглазить бедняжку». «Люди боятся приближаться друг к другу» произнесла Мэри Урахили задыхающимся шепотом. «Потому что зараза так быстро распространяется. Позавчера фараоны выбили дверь в доме рядом с нами и нашли там в квартире целую семью, лежавшую на одном матрасе. Все они были мертвые». Я кивнула, подумав, как соседи могли обходить эту квартиру стороной и даже не стремились узнать, живы ли ее обитатели. Впрочем, можно ли кого-то осуждать в эту пору всеобщего ужаса? Я попросила роженицу перевернуться на спину, чтобы я могла прощупать ее живот. Если мочевой пузырь у нее полный, это могло причинять ей боль. Поэтому я спросила, не хочет ли она сначала сходить в туалет. Она отрицательно помотала головой. Тут подала голос Делия Гаррет. «А вот я как раз хочу!» Брайди предложила сопроводить ее. Я, засомневавшись, согласилась. «Ладно, полагаю, если будешь крепко держать миссис Гаррет, она не упадет». «С какой стати я упаду?» Когда они вышли, я проверила Айту Нунен. Та все еще пребывала в полусне полубреду. И вновь занялась Мэри урахили Задрала повыше ночную рубашку — но прикрыла простыней пах и верхнюю часть бедер. Как и у многих беременных подростков, у нее были бросающиеся в глаза лиловые полосы внизу живота, похожие на царапины от костей. Юная кожа еще не привыкла к такому сильному растяжению. Но у молодости имелось и важное преимущество. После родов мышцы вновь должны сократиться до прежних размеров. Я села на край кровати лицом к ее голове. Сильно растерла ладони одну, а другую, стараясь их разогреть. Но когда я положила руки на ее тело, девушка так и подпрыгнула. «Извините, руки сейчас станут теплее. Постарайтесь расслабиться, чтобы я могла прощупать живот». Я перемещала ладони от одного участка живота к другому не отрывая их от ее кожи и стараясь не постукивать пальцами, как по клавишам пианино, чтобы не заставлять мышцы сокращаться. Я закрыла глаза и постаралась представить себе ее внутренний ландшафт, основываясь на ощущениях ладоней, которые стали моими глазами во тьме. Вот она, отвердевшая верхняя часть матки шириной шесть пальцев под пупком. Если судить по размеру, то ребенок вполне или почти доношен. Значит, инфлюенса, слава богу, не смогла вытолкнуть ядрышко из этого ореха досрочно. Один плод. Мы акушерки опасались близнецов. Нормальное положение. Головкой вниз и лицом к позвоночнику матери. Я нащупала крошечный задик, потом выгнутую аркой спинку ваш ребенок лежит в правильном положении». «Да». Головка вроде бы удачно располагалась в районе таза. Впрочем, это мало что говорило о том, вправду ли у нее начались схватки или это ложная тревога, потому что у первородящих плод мог занять нужное положение за целый месяц до родов. Вернулась Брайди, сопровождавшая Делию Гаррет, присела на кровать Мэри Орахели с другой стороны и, не спрашивая, взяла ее за руку. «А что это вы сейчас делаете, медсестра Пауэр?» «Подай мне, пожалуйста, вон ту штуковину с верхней полки. Да-да, вон ту, похожую на слуховую трубку. Я с ее помощью прослушаю сердцебиение младенца. Миссис Орахели, дышите глубже». Я приставила широкий конец деревянной трубы к ее животу сбоку, чуть ниже центра, где я нащупала спинку малыша, и сунула узкий конец себе в ухо. «А что?» — это заговорила Брайди, и я шикнула на нее, приложив палец к губам. Глядя на секундную стрелку моих часов, я принялась отсчитывать удары. 138 ударов в минуту», — записала я в медкарту. «Ну что, это норма». Мэри зашла зашлась мучительным кашлем, и тогда я усадила ее в кровати, отправив Брайди к чайнику с кипятком, чтобы она сделала горячий лимонад.